30. Это один из самых откровенных разговоров. Когда они вдвоём, по большей части они молчат. Она вовсе не молчалива. С друзьями Биатрис может быть говорливой и оживлённой, но своим присутствием поляк словно вымораживает любое легкомыслие. Она говорит себе, что дело очевидно в языке. Будь она полькой или он испанцем, они общались бы куда живее, как любая нормальная пара. Но тогда он был бы совершенно другим человеком, а она другой женщиной. Они те, кто они есть. Взрослые, воспитанные люди.